Глава сороковая Тяжелая железная дверь захлопнулась, ключ снаружи повернулся, и мы остались в темноте. Я-то как раз в темноте неплохо видел, повезло, что хоть это свойство сохранилось. Стефан несколько раз ударил по железному полотну двери, да что было толку? Похоже, площадка перед камерой уже опустела. Он метнулся к окну, которое смутно угадывалось на противоположной стене, подергал решетку. Конечно, безо всякого результата. Так и застыл возле окна. Само собой, я хотел подбодрить Стефана, сказать, что все обойдется, и он, по крайней мере, не один. Но не смог произнести ни слова. После столкновения с придворным магом я онемел. Думаю... Та вспышка должна была убить меня. Я выжил случайно, хотя и с такими потерями. Минуты складывались часы, ничего не менялось в замкнутом пространстве, в котором мы должны были оставаться. Уже явно наступила глухая ночь, а Стефан до сих пор не отходил от окна. Потом все же на ощупь добрался до стоящего возле одной из стен топчана. Сначала присел на это непривычное для него ложе, потом начал устраиваться на ночь. Кое-как сколоченные доски прикрывали лишь тощий тюфяк, из которого уже сыпалась солома. Ни простыни, ни одеяла не было и в помине. Стефан сперва снял свою бархатную куртку, попробовал свернуть ее вместо подушки. Однако наверняка стало холодно, так что курткой он укрылся. К моему удивлению, Стефан довольно быстро уснул. Успевший пожить на этом свете взрослый человек ворочился бы до рассвета перебирая в уме произошедшее и стараясь понять, что ждет его на утро. Но у юности свои права, и необходимые для сна часы она все-таки получит. Обеды и неприятности не воспринимаются такими уж неотвратимыми. Я примостился с краю постели. Стефан спал так мирно и безмятежно, словно в собственной роскошной спальне на мягкой кровати, застеленной шелком, под легким теплым одеялом. Прислушиваясь к тихому ровному дыханию хозяина, я тоже задремал. Проснулся от чувства тревоги и запаха крови, который был мне хорошо знаком. Не так уж редко доводилось встречаться с ним за долгие годы жизни. Стефан тоже проснулся, резко сел на постели. Перед нами стояла женская фигура, вся в белом, длинные светлые волосы падали на ее плечи. На левой стороне груди по ткани растекалось кровавое пятно. Стройки крови добрались уже до пояса, ползли дальше вниз по ночной сорочке. Стефан в ужасе вскочил с топчана. Сента, что с тобой? Что случилось? Он хотел помочь ей присесть на постель, но его руки будто проваливались сквозь плечи королевы. Он снова пытался коснуться ее, однако каждый раз плоть на мгновение превращалась в туман и тут же снова восстанавливалась. Ничего, не понимаю! Растерянно пробормотал он. «Что происходит?» «А ты не догадываешься?» Голос у нее изменился, слегка осип и стал более низким, уже не звенел хрустальным колокольчиком, как бывало при жизни. И все-таки можно было его узнать. А что именно произошло с королевой Сентой, я догадался раньше Стефана. Возможно, он тоже все понял, только не хотел сам себе признаться в этом. Хотя не заметить, что рядом неживая женщина, было трудно. Впрочем, она и сама уточнила. «Твой отец позаботился обо мне». «Это он?» Рейнер ворвался в мою спальню, когда я уже переодевалась ко сну. «Бросил мне в лицо письма от тебя. Я пыталась оправдаться, а он даже не слушал. Может,. Лучше мне было помолчать. Сама не понимаю, что говорила. Он окончательно вышел из себя. Рейнер был словно разъяренное чудовище. Схватил со столика возле кровати ножницы. Они лежали в корзинке для рукоделия. И вот. Она показала на свою окровавленную грудь. А потом я уже совершенно ничего не помню. Очнулась в каком-то тумане. Дальше меня потянуло сюда, к тебе. Они теперь сидели рядышком. Кровь, которая продолжала тихо сочиться из раны сенты, уже попала и на Стефана, и на постель. Проговорили почти до рассвета. Когда в камере стало чуть светлее, королева сента поднялась. Мне пора, но чувствую, что и завтра вернусь. До завтра. Едва она растворилась в воздухе, Стефан повалился на топчан, уснул мгновенно. Видимо, больше уже не мог держаться. Я смотрел на его измученное лицо и размышлял о том, что ничего хорошего нас впереди не ждет. Между тем за окном наступило хмурое декабрьское утро. При его свете можно было бы в подробностях рассмотреть обстановку довольно просторной камеры. Только рассматривать было особо нечего. Темные каменные стены, пол и высокий сводчатый потолок. Даже стола или хотя бы табурета не было. Вскоре послышалось, как поворачивается ключ в замке. Дверь чуть приоткрылась. Какой-то угрюмый человек, оставаясь на пороге, поставил на пол глиняный кувшин. Сверху прикрыл ломтем черного хлеба.